Санкт-Петербург, Россия, понедельник, 17 часов 25 минут, по московскому времени. Янтарного цвета жидкость плеснулась в стакан, и Наримов опрокинул ее себе в глотку. Он сжал зубы и налил вторую порцию. Тепло от виски приятно растекалось по его внутренностям. Ему с трудом верилось, что он еще жив, но это очень радовало его. Когда началась стрельба, он был уверен, что выбраться ему не удастся. Он приложил руку к груди. Сердце его все еще колотилось. Он был слишком стар и слишком растренирован для таких волнений. Наримов сидел за столом, пытаясь сообразить, каких еще бед следует ждать дальше, когда услышал звук подъезжающих машин. Он налил себе третью порцию. Он заканчивал уже четвертую, когда дверь распахнулась, и вошел Анискович. Держался он самоуверенно и угрожающе, хотя его щека от носа до уха и от глазницы до челюстной кости была покрыта перекрестием пластырей, закрывающим свежую рану. «Он убил сегодня пятерых моих людей», — прошепел Анискович. «Говори, где он?» «И оставил вам на память отличный шрам», — сказал Наримов, указывая на пластыри. Анискович на секунду остолбенел, затем смахнулся стала бутылку, стаканы и стопку бумаг. «Где он?» Наримов отъехал с креслом назад, нагнулся, подобрал с пола бутылку и два треснувших стакана, водрузил все это обратно на стол и облизал виски с пальцев. «Откуда мне знать, черт возьми?» — сказал он, потянувшись за бутылкой. «Это вы, СВР, а не я. Если бы я мог хоть на минуту подумать, что это вы предупредили его о том, что мы там будем...» «Не будьте идиотом!» — покачал головой Наримов. «И не держите за идиота меня! Это вы все затеяли, притащив людей на стоянку! и Я предупреждал вас, что он их обнаружит!» Анискович огляделся, словно пытаясь найти подходящий ответ, потом сел против Наримова и положил руки в перчатках на стол, растопырив пальцы. «Да, да, вы говорили». Он выдавил кривую улыбку, но тут же схватился за щеку. Наримов ничем не выдал своего торжества». «Что, улыбаться больно?» Анискович насупился. «Видно, нужно было прислушаться к вашему совету. Вы не так сильно сдали, как кажется». Наримов не отреагировал на это замечание. Он взялся за бутылку. «Налить?» Анискович немного подумал и, наконец, сказал. «Спасибо». Наримов достал новый стакан и налил Анисковичу виски. Тот отхлебнул и сказал. «Улететь он не пытался». «Неужели вы думали, что он попытается?» А Нискович ничего не отметил. Наримов ухмыльнулся. «Улететь из страны первым же самолетом — это первое, чего вы бы ожидали. Именно поэтому он никогда бы этого не сделал. Он очень профессионален. Неужели вы этого до сих пор еще не поняли?» А Нискович нахмурился. «Так где же он?» Наримов покачал головой. «Вы настырны, если не сказать больше. С чего вы взяли, что он мог сказать мне, где прячется?» «Или что намерен делать?» «Он никогда такого не делал». «Но вы сказали бы мне, если бы знали». «За достаточно хорошую плату». Анискович сделал знак своему парню, стоявшему в дверях. Тот подошел к столу, положил перед Наримовым кейс открыл его. Кейс был полон долларов. «Я не был уверен, что вы их прям заплатите», — сказал Наримов, разглядывая деньги. «Когда вы появились, я подумал, что вы пришли убить меня». Анискович улыбнулся, насколько позволяла его рана. «Если бы я узнал, что вы как-то обманули меня, я бы без колебаний приказал сделать это», сказал он ровным голосом. «Но я всегда держу слово. У нас был уговор, и я честно соблюдаю его». Наримов поднес стакан к губам. «Не знал, что у вас есть честь. Тогда давайте назовем это профессиональной этикой, итог будет тем же самым». Он выдержал небольшую паузу, слегка каснувшись пальцами раны. «Мог он догадываться, что вы работаете на нас?» «Ни в коем случае. Тогда, может быть, он снова попытается связаться с вами?» «Сомневаюсь», — сказал Наримов. «Но я так думал и в прошлый раз. Так откуда мне знать?» А Нискович склонил голову на бок. «И вас не затруднит дать нам знать, если он все-таки обратится к вам, хоть он и был вашим другом?» Наримов немного подумал. «Он и сейчас остается моим другом. Но бизнес есть бизнес, и он должен понимать это». «Я бы никогда не предал друга. Тогда вы немного многого достигли бы выбранной вами профессии». Анискович вынул из кармана скопированную флешку и разглядывал ее. Намекнул он вам хоть немного на то, что за информация на ней. Наримов покачал головой. «Он сам понятия не имел об этом. Именно поэтому и нужна была моя помощь. Вы-то расшифровали ее». Анискович поднялся. «Конечно. Он направился было к двери, но остановился». «Так вы уверены, что не имеете представления, где он может быть?» Наримов, считавший деньги, не поднял взгляда. Его уже нет в стране, можете не сомневаться.